Сереть самой игры остановятся, сложат карты и начнут говорить. А я смотрю. При покойнице, при Арине Петровне веселее было. При ней он лишнее это говорить побаивался. Нет-нет, да и остановит старуха. А нынче ни на что не похоже. Какую волю он с собой взял? Вот видите ли, ведь это и в Евпраксиюшка страшно. Страшно, когда человек говорит, и не знаешь, зачем он говорит, что говорит, и кончит ли когда-нибудь. Ведь страшно, неловко ведь.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 Однако чай воля-воля, а тоже и по чужой дудочке подплясывать приходится. Еще как часто-то!» То-то и я думала. «А вот еще что хотела вас спросить. Хорошо в актрисах служить?» «Свой хлеб, и то хорошо. А правда ли, Парфирий Владимирович мне сказывали, будто бы актрис чужие мужчины за все за талию держат?» Анненька на минуту вспыхнула. «Порфирий Владимирович не понимает», — ответила она раздражительно, — «того и несет чепуху. Он даже того различить не может, что на сцене происходит игра, а не действительность». «Ну, однако...» «Тот и он, Порфирий-то Владимирович, как увидел вас, даже губы распустил. Племяннушка да племяннушка, как и путный, а у самого бесстыжие глаза так и бегают. И впрак, Сюшка, зачем вы глупости говорите? Я-то мне что? Поживите, сами увидите». «А мне что, откажут от места, и опять к батюшке уйду? И то ведь скучно здесь, правда вы это сказали?» «Чтоб я могла здесь остаться, это вы напрасно даже предполагаете. А вот что скучно в Головлеве, это так. И чем дольше вы будете здесь жить, тем будет скучнее». И в слегка задумалась, потом зевнула и сказала. «Я, когда у батюшки жила, тощая-притащая была, а теперь ишь какая, печь печи сделалась». «Скука-то, стало быть, впрок идет?» «Все равно долго не выдержите. Вот помяните мое слово. Не выдержите». На этом разговор кончился. К счастью, Парфирий Владимирович не слышал его. Иначе он получил бы новую благодарную тему, которая, несомненно, освежила бы бесконечную конетель его нравоучительных разговоров. Целых два дня еще мучил Порфирий Владимирович Анненьку. «Все говорил, вот потерпи, да потерпи»